Откапываться всегда тяжело. Посыпаешься в полной темноте. К утру земля почти всегда оседает, и на тебя наваливается тяжесть, на грудь, на живот. Дышать становится тяжело, заглядывают пугающие сны. Вообще устроить колыбель правильно искусство. Сколько народу погибло, задохнувшись во сне, сколько их волки ры отрыли. Я год учился правильно колыбель копать. Вокруг нашей станицы все окрестности перекопаны. Как над нами Гомер только не издевался. Копали, калыbeli одной рукой, с завязанными глазами, конечно, копали, чуть ли не зубами их копали. Научились. Всё-таки Гомер великим человеком был. Никто с ним не сравнится. И так глупо умер. Хотя почему глупо? Наоборот. Он учителем был и умер, спасая своих учеников. Наоборот, здорово. Принял решение за несколько секунд, оставался твёрд до конца. Настоящий праведник и справедликов. Вечная ему память. Такого в облачном полку сразу в стратегии производят. Дышать стало тяжело. Папа приглушённо пыхтел. Верный признак утра. Я перевернулся на живот, упёрся руками и стал подниматься. Земля неохотно поддавалась, но я был силён и выбрался на поверхность. Огляделся. Всё спокойно. Туман необычного такого жёлтого цвета переваливался через насыпь, как живой. Стал откапывать Ноя. Он лежал нехорошо, на животе. Перевернул. Ной был жив, спал, похрапывал. Я побрызгал на него водой. Ной открыл глаза. Чего? Пора. Ной вылез из колыбели, проверил ожог. Рана подсохла, неприятная краснота вокруг рассосалась. Идём. Ной что-то пискнул о сушёной рыбе и о необходимости хорошего питания в походе. Но я его не стал слушать. Стоило поторопиться. Гамер говорил, что вся торговля начинается с утра. Менялы, бартерологи и трейдеры, они слонялись вдоль кольца и предлагали свой товар по утрам. Товары они брали за дорогой, а по эту сторону сбывали его с интересом. С той стороны поступало оружие, старые лекарства, сахар, разные полезные мелочи. С этой еда. Гамер говорил, там за кольцом всегда с едой плохо. Так плохо что иногда тамошние жители даже землю жареную едят. А иногда торговцы торговали невестами. Ну это так называлось, что торговали. На самом деле девчонки сами хотели оттуда по-быстрому убраться, потому что там с женихами туго. А те, что есть, не способны к жениховству из-за воздуха. Так что торговцы на самом деле только помогают познакомиться. Все по-человечески, без нарушений. Мы шагали по насыпи, через туман. У меня было странное чувство. Казалось, в жизни начинается что-то новое и большое. Наверное, это из-за того, что я приближался к городу. От городов, даже небольших, такое случается. Наверное, там действительно какие-то ненормальности с воздухом. А этот город и вообще большой. Потянуло запахом с окрестного болота. Ветерок разогнал поверх углу, и я сказал, пришли. Что? Вздрогнул Ной. Смотри. Я указал. Из тумана торчали крыши зданий. Небольшие вышки и одна большая. Она поднималась из тумана и была похожа на шприц, втыкающийся в небо. Возле шпиля околачивались мрачные облака. Казалось, что они болтаются на невидимых нитках. Это самое высокое место в мире, сказал я. Вышка. Оттуда видно всё. Даже то, что земля круглая, видно. Мы туда Туда не пройти, сказал я. Там дорога птиц. Через неё живому нет пути. Будем ждать. Тут торговцы часто появляются. Они вокруг ходят, меняются. Мы тоже поменяемся. Тут недалеко уже. А как торговцы проходят? спросил Ной. Не знаю. Они пронырливые очень. Вот и проныривают где-то. Мы постояли немного и двинулись к югу. Через полчаса набрели на столбик с цифрами, а затем уже и на дорогу. Дорога оказалась весьма и весьма удачной. Весь асфальт расколот на большие неровные куски. Жнецу по такой дороге трудно, а нам ничего. Продвигались спокойно. Потом началась какая-то ерунда. Блестящие тележки с колёсами, много. В некоторых ещё барахло сохранилось. Тряпки, банки консервные, травой поганной проросло. Пробираться через это железо было тяжело, и мы сошли в сторону, вдоль брели пока нави. Хляби опять начались, и пришлось снова на дорогу. Местность постепенно менялась. Лес другой. Не знаю как, но лес другой сделался. Мёртвый, ненастоящий. Обычно то птички поют, то кузнечик стрекочет. Мертвеки там хрустят или ещё какой звук пробежит. И движение. Всё время движется что-то. Милькает на фоне туда-сюда макаки по соснам прыгают. А тут ни звука, ни движухи, даже листья не падают. Страшно, неприятно. Всё время слушаешь и глазами шевелишь. И дома, высокие и растут прямо из леса. Кроме домов вышки, вышки, вышки железные, на рогатки похожие, и усы с них свисают. Во ль люди раньше были. Километра 4 шагали. Затем увидели: над дорогой, над ржавых решётчатых фермах крепился широкий железный щит. На нём блестящими белыми буквами было написано: Дмитровское шоссе, МКАД, 05 км. Под щитом на длинной верёвке болталось что-то непонятное. Мне показалось, что змея, вытянутая что-то, от щита до земли почти и покачивалось так на ветерке. "Остановились. Что за погонь?" спросил Ной. "Не знаю. Вряд ли животное. Зачем его вешать, стараться?" "Значит, человек. Живым повесили", сказал Ной. Долго висел, вертелся. От того и вытянулся Не протух почему-то, сказал я. Ядовитый, наверное, вот и засолился. Зачем его повесили? Я пожал плечами. Просто повесили. Хотя я не стал бы стараться. Лесть на щит, верёвку, много возни. Мы немного подумали, что следует делать, и решили продвигаться дальше. Через 500 отмеренных, поняли, что этот повешенный значил. Увидели птичий путь. Дорога пробегала чуть внизу. Широкая, с разделителем посередине. Машины, ржавые, смятые, разорванные, некоторые приплюснутые, большие и маленькие, разные совершенно. Опасно она не выглядела, но я знал, что это совсем не так. Единственная дорога, которую нельзя пересечь. "И что?" с разочарованием спросил Ной. Я её вполне понимал. Я сам ожидал увидеть здесь что-нибудь необычное, такое, не знаю, какое. Гамер говорил, что дома здесь должны быть до неба, и стёкла целые, много целых стёкол. Деревьев никаких. Всё блестит, полно погани, то есть куда ни посмотри, везде одна погань. И на каждом шагу хмарь, и хляби, и даже в воздухе хмарь. В стенах домов. Настоящий ад. А здесь всё скучно. Хотя, может, так оно и есть? Ад это скука. Это и есть? Ну и кивнул на дорогу. Мкат, сказал я. Это он, путь птиц. И куда теперь? Где же торговцы? Где невесты? Ждать? Они сами приходят. Надо только местечко найти. Рядом располагался дом. То есть скелет дома. Его построили, а стены нет. Мы поднялись на второй уровень. Там оказался настоящий лес. Мох, низкорослые деревья и, к моему совершенному удивлению, черничник. Мы залегли в мох и стали ждать. Чернику ели. Сладкая. Даже папа сживал пару ягод. Что говорила о том, что черника вполне съедобная. Ядов нет. Удобное местечко. Интересно, что там дальше наверху растёт? Может, клюква, а может даже и женьшень, или травы какие полезные. Потом сходить надо посмотреть. Не знаю, сколько мы там пролежали, но и уснул даже. Я его будить не стал, всё смотрел и смотрел. Отсюда было неплохо видно ту сторону, за дорогой. Дома, да. Они выступали из разросшейся зелени. Некоторые выглядели как новенькие, только без стёкол. Другие были разрушены и оплыли, словно свечи. Ещё некоторые проросли зелёнкой, как тот, в котором сидели мы. От третьих не осталось почти ничего, только высокие железные столбы, вокруг которых болтались тросы и какая-то дрянь, развивающаяся по ветру. Домов стояло много выглядели они мёртвыми и неприятными. Трубы ещё торчали, покосившиеся и полосатые. А вдалике, в западной стороне, возвышались распученные громады, касающиеся небес, непонятные и тревожные. И вышка, переливающаяся малиновым цветом. Я достал подзорную трубу, намереваясь приблизить даль и убедиться. Наверное, я так и рассматривал бы этот город, но заметил движение внизу. Старик. Так мне показалось. Человек передвигался слишком медленно для молодого, и был увешан множеством мешков, коробов и корзинок. Торговец, Гамер, говорил, что они выглядят именно так, обвешанные все. Ткнул Ноя. Нивест видно не было, но я подумал, что он их наверняка прячет в схронном месте, где-нибудь в недоступности, поскольку товар слишком ценный. "Сиди здесь", приказал я Ною. "Не высовывайся, если я только не подам знак. Ясно?" Ясно. А почему не высовываться? Потому что я знак не подал, прошептал я. Всё. Послушай, я вернусь, перебил я. Ну да, уныло пробухтел Ной. А можно? Нет. Я осторожно стал отползать через мох, не спеша, чтобы не брякнуло ничего, чтобы не спугнуть. Гомер говорил, что торговцы очень пугливы. Так же осторожно, почти на цыпочках, сбежал вниз. Старик оглядывался. Возможно, он меня уже почуял. Я улыбнулся самой доброжелательной улыбкой и вышел из здания с поднятыми руками, в старинном жесте приязни. Старик дёрнулся, но я улыбнулся ещё дружественнее. "Привет", сказал я. "Ты торговец?" Старик стал пялиться, смотрел и пялился. Глаза у него выкатывались, причём страшно. Я начал медленно приближаться к старику, стараясь его не спугнуть продолжая показывать безоружные ладони. Старик остановился и вдруг быстро зашагал мне навстречу. Схватил за руку, заглянул в глаза. «Я хочу меняться», – произнес я как можно внятнее, – «разными вещами. У вас есть полезные вещи? У меня есть порох. Вам нужен порох?» «Порох», – выдохнул старик. «Кровь! Тебе нужна кровь?» «Нет, мне не нужна кровь. Нужна кровь!» скрипнул зубами торговец. Я не торгую кровью. Успокойся. Он прошептал что-то, я не расслышал. Чего ты говоришь? спросил я. Скажи погромче. Беги! произнёс старик громче. Куда? глупо спросил я. Беги! Беги! Беги! Старик шарахнулся. Я огляделся. Ничего. Мир, день, воздух. Выстрел. Автоматическая винтовка Только она стреляет так сухо. Пуля попала в ногу. Торговец упал и завыл. Я прыгнул в сторону. Спрятался с завросшим в землю колесом. И тут же в резину ударила очередь. Кучно. Метко. Торговец попытался спрятаться в какую-то щель, но щель оказалась мелкой. Он не влезал, хотя и старался. Второй выстрел. Вернее, вторая винтовка. Более глухо сработала. Наверное, с компенсатором. Пули вжикнули по металлу. Двое. Неплохо бьют. И патронов не жалеют. Значит, патронов много. Стреляли в старика. Зачем? Правильнее было бы в меня. Почему тогда Через секунду я получил ответ на этот вопрос. Пуля чирикула рядом с рукой. И тут же ещё. Стреляли из-за спины. Лежи смирно, крикнули. Дёрнешься пристрелим. Всё. С разных сторон, со спины тоже. Даже если я и дёрнусь, то не успею. Надо схватить карабин, перевернуться. Нормальный стрелок меня 5 раз порадряет. Ной. Он мог помочь. Стрелок он, конечно, не кудышный, но позиция у него отличная. Слепой попадёт. Ной молчал. Не стрелял. Если бы он убрал хотя бы одного, этого, кто зашёл ко мне со спины, я бы рискнул. Толкнулся бы вправо с разворотом и попытался Не исключено, что за спиной двое. Один стреляет, другой прикрывает. Так что может, но и правильно делать, что не высовывается. Нечего тут высовываться. Беречься надо. Если он объявится, меня тут же пристрелят, а потом его. Лучше прятаться. Лови! Рядом со мной взвякнуло железо. Голову не поднимай. Это наручники. Я не поднимал голову. Не дурак. Ружьё оттолкни, приказал этот за спинной. Я отодвинул карабин. Руки в разные стороны и поворачивайся метров 20, судя по голосу. Топор. Кидать неудобно, и вряд ли попаду. Так что лучше не пытаться. Убивать не собирались, значит. Поворачивайся. Я не спеша повернулся. Так и есть, двое с винтовками. Магазины удлинённые, много зарядов. Руки. Я показал руки. Наручники. Я надел наручники. Поднимайся. Подниматься на ноги в наручниках не очень удобно. Пришлось уперться в альбом. Но я поднялся, огляделся. Но я не видно. Молодец. Интересно, что бы я стал делать на его месте? Не знаю. Ещё двое. Мало отличались друг от друга. Пулемётные ленты. Четверо. Всего четверо. Возможно, где-то ещё посадили снайпера. Стали сходиться. Целиться не переставали. Правильно сходились, чтобы случайно чего друг друга не перестрелять. Бывалое а со скованными руками бегать неудобно. «На колени!» Для впечатления выстрелили, рядом с моей ногой. Я опустился. Они приблизились. Один схватил меня за шиворот и повалил на спину. «Довольно больно, когда тебя роняют вот так. Ступни выворачивают, можно и сухожилия порвать». Затем его товарищ засунул мне винтовочный ствол за шиворот, а первый перекинул руки за спину и замкнул наручники на ключ. «Все!» А нет, бросили меня и занялись старику. Старик перекатился и попытался удрать, но не получилось. Его схватили за шкирку, встёрнули на ноги и стали бить. У него не было оружия. Это меня удивило. Первый раз я видел человека без оружия. Сумасшедший, подумал я. Не торговец, сумасшедший. Иногда они и к нам заходили, обычно весной. Их никто не прогонял, даже кормили, даже селили в отдельной палатке. А они за это пели по вечерам песни и рассказывали стихи с выражением, играли на бубне. Раньше сумасшедших много водилось, они бродили стаями, распевали частушки и богохульствовали на все лады. Потом их стало гораздо меньше, потому что сумасшедшие не могли сопротивляться погоне, и вот их почти совсем не осталось. Наверное, это был последний. Правда, я никаких инструментов не видел. Может, он играл на гармошке губной? Вообще у нас в сумасшедших никто не стреляет. Эти стреляли. Этим вообще было на все плевать. Грешники. Явные. Наверное, сатанисты. Они все так поступают. Падшие. Главный. Я легко определил главного. По глазам. Гомер учил нас определять. Сказал. Старик не нужен. И тот, что надел мне наручники, тут же выстрелил в торговца. После чего они принялись за меня. Били. Не знаю зачем. Старика вот взяли и убили. Падшей души, лишённые спасения. Он им ничего плохого делать не собирался, а они раз и убили. Падшие. У них на лицах это написано. Знаки присутствовали в изобилии. Злоба, пороки разные. Мерзкая сыпь и омерзительные прожилки, гной глазной и гниль зубная, и вонь и вообще. Пусть будут прокляты. Избины крепка. По ногам старались не бить, видимо, берегли. Зато старались по телу. Пусть будут прокляты. Хотя они и так уже прокляты.